Глава шестая. Телефон пришлось выключить через час. Начались бесконечные звонки от Павла и свекрови. Потом подключились неизвестные номера. В первый раз я подняла трубку, но как только услышала Платона, сразу бросила. Именно его я боюсь больше всего. Ведь Павел не родной отец Ромки, а значит, не сможет отобрать его у меня. Максимум, чего он хочет от нас, так это денег. Это я уже уяснила. А вот Платон... «С ним все намного сложнее. Я видела, как он смотрел на моего сына на детской площадке. Ему Ромка действительно интересен. Платон готов был выложить за сына миллион долларов. Это такая огромная сумма, что я даже представить ее себе не могу. Что же будет, когда он узнает, что я ушла от Павла, и теперь у меня вообще никакой защиты и средств к существованию? Он может раздавить меня, как мелкую букашку, а Ромку забрать себе». У кого деньги, тот может нанять самых беспринципных адвокатов, купить суд. Павел говорил, что Платон женат и хочет забрать ребенка в семью. Раз его бонтериал находится в базе клиники, значит, у жены Платона есть проблемы с деторождением. Своих детей у них нет, так что они хотят забрать моего. Боже, от мысли, что Ромка будет другую тетю называть мамой, меня пробирает ужасом до костей. Моему сыночку только два, он любит меня беззаветно, как и я его. Но память таких малышей еще слишком нестабильна. Он действительно может меня забыть, если его заберут. Пытаюсь не отчаиваться и думать о хорошем. Утром веду Ромку на улицу собирать яркие осенние листики. Он набирает для меня красивый пышный букет. — Юбью, мамоську! — вручает букет и целует меня в щеку. Глаза большие, карие, как у биологического отца. Я не могу отделаться от образа Платона, который постоянно всплывает в моей голове. Успешный, заносчивый, красивый. Судьба одарила его всем, кроме ребенка. Такие, как он, привыкли брать то, что хотят. То, что считают своим. И я тебя, милый. Прогулявшись по небольшому парку рядом с новым жильем, мы возвращаемся домой. Потихоньку я пытаюсь привыкнуть к статусу матери-одиночки и к тому, что рассчитывать нужно только на себя. Готовлю обед. Укладываю Ромку на дневной сон. Просматриваю на телефоне за чашкой кофе в кухне-вакансии в детских садах поблизости. Может быть, где-нибудь нужна нянечка? Я бы и работала, и сын рядом был. Мне главное, чтобы сейчас хватало на жилье и питание. Потом я постараюсь найти какую-нибудь подработку. В дверь звонят, и я вскакиваю. Ромка не так давно лег спать, не хочется, чтобы проснулся. Это, скорее всего, хозяйка квартиры — Она в прошлый раз забыла дать мне ключ от колясочной, где я смогу оставлять коляску и санки для Ромки. — Вы? — открывая дверь и тут же пытаюсь ее захлопнуть. Платон же упирается рукой в дверное полотно, не позволяя это сделать. Он в черном пальто, на плечах капли дождя, который недавно начался, смотрит на меня из-под лобья решительно. — Нам нужно поговорить, Вера! — его ладонь нажимает на дверь сильнее, позволяя открыть ее шире. Мужчина занимает собой весь проем и входит внутрь, прикрывая дверь за собой. «Что вам нужно?» — отступая в глубь коридора. Запахиваю халат плотнее. Прохлада, принесенная Платоном с улицы, проскальзывает под тонкую ткань, заставляя покрыться мурашками. Или это страх перед ним? «Поговорить», — повторяет он. «Где Ромка?» «Спит, у него дневной сон». «Тогда давай в кухне». Платон снимает туфли на коврике у входа, пальто и шарф вешает на вешалку. Его взгляд... Цепка осматривает интерьер съемной квартиры. Она далека от совершенства. Старая мебель, желтые обои, разбитый и стертый паркет. Я сделала генеральную уборку, все чисто, но выглядит все равно не очень. Платон поджимает губы, хмурится. Переводит на меня тяжелый взгляд. Это временно, я оправдываюсь. Я сниму что-нибудь получше, как смогу. Просто сейчас сложно... Платон проходит тесную кухоньку, садится на табурет у окна. Его локоть опирается на подоконник, мужчина расслабленно откидывается спиной на стену и снова смотрит на облупленный потолок, на угол, залитый когда-то соседями сверху и пожелтевший, плита убитая, фасады кухни вздулись, и пленка отходит по краям. В своей дорогой, хоть и простой одежде, Платон смотрится в моей съемной квартире и народно. Всю меня начинает потряхивать, горлу подкатывает ком. Как мне убедить его, что нашего сына я смогу воспитать сама? Его достатку я могу противопоставить лишь свою материнскую любовь. Но будет ли этого достаточно для Платона? Как вы нас нашли? Я и не терял, — Платон скрестил руки на груди. Вы за мной следили? Да, — он склоняет голову набок, Внимательным взглядом скользит по моей фигуре в легком хлопковом халатике. От его признания мне становится еще хуже. Такое чувство что этот человек обложил меня со всех сторон. Выхода нет. Вот-вот случится что-то ужасное, и я потеряю своего Ромку. Эта мысль вызывает приступ паники, заставляющий меня задохнуться и замереть на месте. «Я вам Рому не отдам», произношу тихо, но уверенно. «Зато, чтобы быть сыном, я буду бороться до самого конца». «Он в таких условиях жить не будет, Вера», отрезает Платон. «Я его забираю». «Нет» вырывается из меня сдавленно. — Вы не имеете права, я его мама, Ромка не сможет без меня. — Если любишь сына и хочешь быть с ним рядом, у меня есть для тебя предложение.